Глава шестнадцатая Сейчас мне необходима была помощь духов, поэтому лёд под ногами украсили сразу четыре заготовки для базовых печатей призыва, и я принялся спешно наполнять их символами. Торопился, как мог, и, как ни странно, мне давали это делать. В точности повторялась картина моего путешествия по ледяным пустошам. За нами просто наблюдали и не предпринимали никаких активных действий. Но ничего, сейчас я смогу найти всех наблюдателей, вот только закончу с печатями. Когда все было готово, моя кровь вместе с эссенцией духа окропила печати, призывая двух духов-разведчиков, скрытника и щитовика. Двух последних сразу же отправил прикрывать девчонок, а разведчики отправились на поиски скрытых врагов, и уже через несколько секунд пришел первый отклик. Вот только разведчики показывали мне лед. Просто лед и ничего больше. Не было никаких теней, силуэтов и чего-либо подобного. Лед, который светился изнутри. В следующее мгновение оба духа исчезли, а меня скрутило от отдачи. Благо, контракт был совсем коротким, а я практически сразу смог прийти в себя. «Боря, сделай нам проход наверх», — отдал команду я и воплотил хомяка, который мгновенно подрос до размеров теленка и угрызся в ближайшую стену я появление Бори совершенно не удивило, а вот девчонки сразу же принялись атаковать хомяка. Благо, что все их атаки пришлись в его мега-бронированную задницу. Боря даже ничего не заметил, лишь завоняло паленой шерстью. Пришлось мне снова перекрывать курсанткам энергию. Нечего тратить ее на Борю. «Не атакуйте это, наш союзник! Ждем, пока появится достаточно большой проход и валим отсюда!» Понятия не имею, что здесь конкретно творится, но это очень нездоровая хрень. Наверху условия во много раз хуже. Даже доспех духа вам не особо поможет. Благодаря ему вы точно не умрете, но не больше. Убитых придется оставить здесь. Они нас будут задерживать. И снова полная тишина. В критические моменты девушки умели слушать и слушаться. Это очень хорошо. В случае нападения первый удар на себя примет дух защитник. Но буду надеяться, что до этого не дойдет, и дух сокрытия справится со своей задачей. Юля молча подошла к убитым и сняла их родовые перстни. Будет хоть что-то, чтобы передать родственникам. Боря тянул из меня энергию с утроенной силой. Пришлось срочно подпитываться душами, но это позволило нам выдвинуться уже через несколько минут. Хомяк работал с невероятной скоростью. Был слышен лишь хруст и треск перерабатываемого льда. Боря пёр вперёд, даже не останавливаясь, чтобы сбросить излишки, хотя я ощущал, что ему это нужно, но хомяк терпел. Похоже, что он тоже почувствовал чужое присутствие. Ещё один тревожный звоночек. Подъём оказался гораздо сложнее спуска и занял у нас около часа. А наверху нас встретила сильнейшая метель. Наша ститой защита держалась, а вот девчонкам приходилось крайне тяжело. Острые снежинки оставляли у них на коже множество мелких кровоточащих ран. Доспех духа не мог остановить воплощенную силу ледяных пустошей. Оказавшись наверху, Боря тут же поспешил отойти в сторону, чтобы избавиться от шести ледяных кристаллов, которые быстро перекочевали в пространственное кольцо. Хомяку холод и снег не причиняли никакого вреда, он словно и не замечал их. «Девчонки...» Эти нам еще достаточно далеко, и я не уверен, что вы справитесь, поэтому не будем рисковать». «Как бы странно это ни звучало, но...» «Порезайте-ка в рот к хомяку переростку». К этому моменту Боря подрос еще немного и раззявил пасть, усыпанную множеством мелких зубов. «Даже мне было бы страшно ступать в подобное место, а чего уж говорить о девушках из благородных семей». И снова меня удивила Юля. Она без колебания направилась к Боре в пасть, а уже следом за ней двинулись и остальные. «Возьми Минхо, там она будет в большей безопасности», остановил я Урсулу и передал ей сестру. Девушка просто кивнула и последний вошла в Борю, после чего он захлопнул пасть. Крови вроде не выступило. «Значит, точно не раздавил курсанток. Были у меня опасения, но сейчас они все развеялись, да и призванные духи оставались целы. Их контракт действует до момента, пока мы не покинем ледяные пустоши». На поверхности ощущение срежки немного притупилось, и мы поспешили к порталу. Первым двигался Кай, который также совершенно не обращал внимания на погодные условия и даже не проваливался в снег. Средом за ним шел Боря, работая в качестве бульдозера, прокладывая дорогу, замыкающему мне. Портал уже находился где-то поблизости, когда я почувствовал опасность. К этому времени метель успокоилась, словно поняв, что не может ни замедлить, ни причинить нам вреда, снежная равнина прекрасно просматривалась, и на ней начали появляться небольшие сугробы. Будто под снежной толщей орудовал огромный крот, решивший выглянуть на поверхность. Сугробы начали появляться со всех сторон, но на достаточно большом расстоянии. Существа, проживающие здесь, не спешили нападать. В том, что они собираются пойти с нами на контакт, я как-то сомневался. Народ Кая воевал с местными обитателями, и это говорил о многом. Не останавливаемся. В случае нападения, Боря, со всех ног несешься к порталу и переходишь в тренировочную зону. Там уже действуешь по обстановке. Мы с Каем попробуем задержать монстров. Боря вновь не обратил на мои слова внимания, лишь еще немного увеличил забор энергии. Ровно столько, чтобы мне оставалось на поддержание доспеха духа и слияния с Титой. Я не возражал. Если это поможет ему добраться до портала, то пусть будет. Мы с Титой справимся. На этот раз решил не кидаться огненными шарами, в ход пошли метательные ножи. Немного напитал один силой и бросил в ближайший сугроб. Вроде даже во что-то попал, по крайней мере, был слышен какой-то непонятный треск, но на этом все. Сугроб даже не шелохнулся, а место попадания кинжала мгновенно затянулось. Постепенно мы приближались к месту, где сугробы располагались очень близко друг к другу, практически вплотную. Они тупо перекрывали нам дорогу к порталу. Обернувшись, я увидел такую же картину, да и по бокам были сплошные сугробы. Нас окружили, и теперь не оставалось сомнения, что придется сражаться. «Боря, пошел! Доставь девчонок в тренировочную зону!» Камяк встал на задние лапы, словно заправский боевой конь, пару раз махнул передними лапками и помчался в сторону портала, тупо снося все на своем пути. В воздух тут же поднялись тонны снега, сводя обзор практически к нулю. Чекан был напитан силой, тело покрыто прочнейшей чешуей, поэтому я был готов к битве, но не готов к тому, что после бегства Бори сугробы начнут объединяться. Стоило белой завесе немного ослабнуть, и перед нами предстала огромная снежная гора, в которую вливались все новые и новые сугробы. Вокруг практически не осталось снега, и мы стояли на светящемся изнутри льду. Боря уже был достаточно далеко, и оставалось только надеяться, что эта огромная хрень медлительная. Просто я даже не представляю, каким образом с нынешними силами нам удастся победить это. Размах звездеца был понятен, и единственное правильное решение в сложившейся ситуации — стратегическое отступление. Нужно было бежать. Не стись на всех парах, чтобы успеть заскочить в портал. «Усиливаемся по максимуму и бежим к порталу. Нам не справиться с этой хренью!» Передал я Каю, но он отрицательно покачал головой. Парень стоял и с восхищением наблюдал за тем, как снежная гора становится еще больше. А затем он и сам начал увеличиваться. Достигнув метров десяти, Кай прекратил расти. Парой прыжков он приблизился к снежной громаде и коснулся ее, от чего все пространство вокруг задрожало. Лед под ногами пошел трещинами, а сама снежная гора начала принимать форму странного существа, больше всего похожего на медузу, скрещенную со сомногом и скатом. Огромная снежная фигура ожила и начала двигаться. Щупальца создания потянулись к Каю и с легкостью подняли его на несколько метров. Парень не предпринимал никаких попыток освободиться. Мне даже казалось, что он рад, рад, словно маленький ребенок, который встретил на улице щенка и теперь играется с ним. Охренеть! Вот это щенок! С таким домашним питомцем можно смело отправляться в подземелье четвертого уровня, и он зачистит его без особых проблем. «Кай, какого хрена происходит?» – спросил я, наблюдая, как все больше щупалец объивают тело парня. На даве сейчас осьминог чуть сильнее, и получится свежевыжатый фреш из Вайма. Причем Кай даже не думал переходить в свое бестелесное состояние. «Не бойся, Вайм, эти существа не причинят мне вреда. Они считают меня кем-то вроде Бога, и они хотят, чтобы я помог им». «Помог в чем?» Недавно в пустошах появилось существо, которое принялось уничтожать местных жителей Не помогла их маскировка, не помогла их сила, не помогло вообще ничего Существо уничтожает этих ребят, и они просят, чтобы я помог, пока еще остался хоть кто-то Наше общение с Каем прервались самым варварским способом Меня попытались прибить снежным щупальцем Осьминог просто выбросил одну конечность в мою сторону, а конечность эта была толще меня, поэтому пришлось срочно отскакивать в сторону и показывать снеговику переростку, что нельзя так делать. Созданное из снега щупальце упала на светящийся лед и вмиг рассыпалась мириадами снежинок. Осьминог даже не обратил внимания на потерю конечности. Он тупо отрастил еще одну и снова попытался меня атаковать, но на этот раз в щупальце прилетел ледяной дротик от Кая. Прости, учитель, они приняли тебя за врага. Ты очень похож на существо, что уничтожает их народ. А вот с этого места можно более подробно? Эти снежные упыри говорят, что их кошмарит человек? Скажи им, чтобы они срочно вели нас к этому человеку. Сдается мне, что все же Малу и Жанне удалось найти портал в ледяные пустоши. Можно радоваться, скрытый босс на них точно не нападет, хотя еще слишком рано, чтобы делать подобные выводы. Сперва нужно посмотреть на это существо, что обижает бедных монстров ледяных пустошей. Как-то я уже начал сомневаться, что это Мал. Если я не смог найти снежных созданий, то он точно на это не способен. Ну или я чего-то про него не знаю. Медуза резко начала изменяться, и через несколько секунд... Она превратилась в большой снежный ком, который покатился прямо на меня. Хочу сказать, что это охренеть так страшно. Даже несмотря на то, что Кай сказал не бояться, что мне не причинят вреда, а помогут быстрее добраться до нужного места. На всякий случай мы с Титой усилили защиту по максимуму. Когда снежок находился в паре метров от меня, я зажмурил глаза, готовясь к удару, которого не произошло. Вместо этого я оказался в воздухе и даже не ощутил никакого холода. Кай находился совсем рядом. Открыв глаза, увидел его уже в нормальном состоянии, сидящим на снежном троне. Такой же был и подо мной. И находились мы сверху снежка, который несся с невероятной скоростью. И несся он в противоположную сторону от портала в тренировочную зону. «Ну, хоть в случае чего буду уверен, что потеряшки смогли выбраться в известную им местность, и вполне возможно, что их там встретят спасатели». Треск и грохот мы услышали задолго до того, как оказались над центром его происхождения. Снежок отпустил нас с и через пару секунд лед перед нами раступился в стороны, открывая спуск вниз. Аккуратная ледяная лестница спирально спускалась в ледяную толщу. Именно оттуда доносились звуки боя. «Держись за моей спиной. Похоже, я знаю, кто здесь кошмарит местных. Если он увидит тебя, то гарантированно нападет. Там проблемы с головой». Кай не стал возражать, и я первым вышел в пещеру, чтобы меня осыпало снопом искр от разлетающейся молнии. Пришлось срочно отходить в сторону и пропускать еще одну молнию, ну а потом еще и пропускать мимо себя окутанную молниями фигуру. Подобного приема я еще не видел в исполнении Мала. Он смог создать атакующую защиту, это было действительно круто. Для такого берсерка, как Мал, защита подходила просто идеально. Любой удар по ней будет бить в ответку, но сейчас этого точно не произойдет. «Умник!» — резко остановившись, сказал Мал. Здесь полно тварей, которые прячутся среди льда. Вали их всех! Выкрикнув это, живая молния атаковала ближайшую стену, выбив из нее дождь ледяных осколков. Вот только бил мал в холостую. Там точно никого не было. Пришлось привлекать внимание парня огненным шаром. По-другому до него точно не достучаться. Достой да. да ты! Прекрати уже буянить. Валим отсюда! «Я нашел наших потеряшек, они сейчас уже приближаются к выходу из этого подземелья!» Живая молния на мгновение замерла, а потом оказалась вплотную ко мне. Едва не огрел идиота чеканом. «Здесь столько врагов! Как можно вот так взять и уйти из этого подземелья?» «Заткнись и слушай, что тебе говорят!» «Ты какого хера вообще за мной попёрся? Бросил отряд в подземелье, где имеется скрытый босс, от которого и бежали девчонки!» Эта новость сразу же заставила Мала начать возмущаться. Он никогда в жизни не сталкивался со скрытым боссом и сам ушел от него. Его даже не волновало, что мы находились вместе, где он только что буянил и убивал местных обитателей. А вот они не стали упускать подобную возможность разобраться со своим обидчиком. Сразу несколько сотен тончайших ледяных игл выстрелили со всех сторон в надежде проткнуть парня, а так как... Мы стояли рядом, то и меня. «Что там у вас случилось? Что происходит? Я слышу звуки боя, до меня долетают запахи гари! Сержант, ответь!» Пыталась докричаться до оставшихся наверху Жанна, но ответа не было. Там определенно произошло что-то из ряда вон выходящее. «Напади на них каменные гоблины, и сержант обязательно ответил бы». С этими противниками справиться очень легко, и неважно, сколько их будет. Два отлично слаженных отряда могут уничтожать этих монстров тысячами, сменяясь для отдыха. Похоже, что шипение не имело никакого отношения к выходу газа. Это мог быть скрытый босс. А с этими тварями шутки плохи. Здесь нужны очень сильные бойцы, и среди оставшихся наверху таких не было». Разве что сержант мог что-нибудь противопоставить скрытому боссу, но его одного точно было мало. Жанна прекратила нарезать камень и попыталась пролезть в имеющийся проем, вот только из-за уже накиданных там камней сделать это было практически нереально. Тогда она начала спешно расчищать проход, лишь для того, чтобы нарваться на еще больший завал с другой стороны. Здесь она намного лучше слышала звуки боя, значит ребята держатся и это вселяло в графиню надежду. Сама она ничем не могла помочь, ей просто не выбраться наверх, пока не расчистят дорогу. Само это сделать было просто нереально. Единственное, что смогла сейчас сделать графиня, это вернуться и продолжить расширять проход со своей стороны. Внутри Жанны колкотала ярость из-за того, что она не может помочь своим парням. Возможно, они сейчас умирали, она находится здесь в полной безопасности, лучше бы эта тварь напала на нее. У графини было несколько козырей в рукавах, которые смогут удивить даже скрытого босса, вот только сейчас они все были бесполезны. Они не могут ей помочь подняться. Из-за охватившей ее ярости графиня неистово начала рубить камень, не обращая внимания на крупные куски, падающие ей на ноги. Она должна торопиться, должна успеть, пока ее парни еще живы. За грохотом и лязгом железа о камень Она не сразу поняла, что слышит чью-то речь, причем голоса доносятся откуда-то из пещеры, где исчезли Андрей и Мал. Графиня остановилась, стало намного тише. Пару секунд было тихо, а затем раздался приглушенный голос.